часть 2 я сделал все что было в моих силах чтобы узнать детали трагедии происшедшие с тухачевским больше всего меня интересовали показания маршала и его товарищей на суде мои друзья и знакомые по нквд наезжавшие в испанию по своему положению обязаны были знать то что происходило на суде поскольку аппарату нквд всегда поручались подготовка и охрана таких судилищ Однако эти люди пожимали плечами. До того момента, как в газетах появилось сообщение о расстреле руководителей Красной Армии, они понятия не имели об этом судебном процессе. Подробности, интересовавшие меня, я узнал только в октябре 1937 года от Шпигель-Гляса. Оказывается, не было никакого трибунала судившего тухачевского и его семерых соратников они просто были в тайне расстреляны по приказу исходившему от сталина это был настоящий заговор восклицал шпигель гляз об этом можно судить по панике охватившие руководство все пропуска в кремль были вдруг объявлены недействительными наши части подняты по тревоге как говорил френовский Все правительство висело на волоске. Невозможно было действовать, как в обычное время, сначала трибунал, а потом уж расстрел. Их пришлось вначале расстрелять, потом оформить трибуналом. Как утверждал Шпигель-Гляз, сразу же после казни Тухачевского и его соратников Ежов вызвал к себе на заседание маршала Буденного, маршала Блюхера и нескольких других высших военных сообщил им о заговоре Тухачевского и дал подписать заранее приготовленный приговор трибунала. Каждый из этих невольных судей вынужден был поставить свою подпись, зная, что в противном случае его просто арестуют и заклеймят как сообщника Тухачевского. Через некоторое время среди военных в Испании начал циркулировать слух, будто арестован Ворошилов. Это выглядело вполне правдоподобно, так как Ворошилов, будучи наркомом обороны, нес персональную ответственность за кадры своего наркомата. Слух произвел большое впечатление на н одного из высших военных советников испанского правительства. Однажды на каком-то военном совещании н отозвал меня в сторону и заговорщицким тоном спросил, известно ли мне об аресте Ворошилова и не знаю ли я кто привез такое сообщение из ссср н имел серьезные основания для беспокойства в течение ряда лет он был одним из ближайших сотрудников наркома и теперь зная сталинский почерк боялся что ему придется разделить его судьбу даже когда выяснилось что слух не соответствует действительности нн не мог себя чувствовать в безопасности сегодня слух не подтвердился может подтвердиться завтра. Как-никак Ворошилов является наркомом обороны, и ведь именно в его ведомстве был раскрыт заговор, направленный против Сталина. н решил совершить непродолжительную поездку в Москву, якобы для того, чтобы доложить Ворошилову о ходе войны в Испании. В Москве он пробыл около двух недель. Ворошилов обещал взять его с собой к Сталину, тоже для краткого доклада об Испании, но Сталин его почему-то не принял. Просил Энн и о встрече с Ежовым, в ту пору самым влиятельным после Сталина человеком в СССР. Однако и Ежов уклонился от встречи. Ежов не только занимал тогда должность наркома внутренних дел, но и нес ответственность за работу главного разведывательного управления Красной Армии, которое Сталин изъял из ведения Ворошилова после дела Тухачевского. н вернулся в Испанию не таким нервным, но и далеко не успокоенным. С места в карьер он объявил мне, что политбюро взяло новую линию по отношению к Испании. До сих пор советская политика состояла в максимальной помощи республиканскому правительству вооружением, летчиками, танковыми экипажами и все для того, чтобы обеспечить республиканцам быструю победу над Франко. Теперь же Политбюро пришло к выводу, что для Советского Союза более выгодно иметь в Испании равновесие сил, при котором война должна продолжаться, сковывая Гитлера как можно дольше все указания полученные н от ворошилова основывались именно на этом решении политбюро я не меньше своего собеседника был поражен этими макиоельевскими расчетами чтобы выиграть время для подготовки обороны против гитлера политбюро пошло на то чтобы испанский народ как можно дольше истекал кровью делясь со мной прочими московскими новостями н коснулся и дела Тухачевского. Клим Ефремович до сих пор не может прийти в себя. Ворошилов. Он фигурировал в прессе того периода под именем Клима Ефремовича, просто Клима, Климента Ефремовича и в наиболее торжественных случаях Клементия Ефремовича. Только сталинская решительность и ежовская оперативность спасли положение. Ребята Ежова перестреляли их без всяких церемоний. Клим говорит, нельзя было мешкать ни часу. В дальнейшем Н еще раз вернулся к тому же делу. Клима больше всего потрясла измена Гамарника. Это было действительно невероятно. Мы все смотрели на Гамарника как на святого. Гамарник был заместителем Клима по политической части. Советские газеты сообщали, что он покончил самоубийством за 11 дней до расправы с Тухачевским. Могут спросить, как Сталин допустил, чтобы военные, поставившие свои подписи под фальшивым приговором, узнали, что Тухачевский и другие расстреляны без суда? Сталин сам ответил на этот вопрос использовав авторитет имен этих видных военных для формального прикрытия убийства тухачевского и других высших командиров красной армии он поспешил ликвидировать и самих судей оказавшихся свидетелями его грязного преступления не прошло и годы как один за другим были арестованы и уничтожены судьи маршала тухачевского командующие военно воздушными силами алкснес командующий дальновосточной армии Маршал Блюхер, командующий войсками Ленинградского военного округа, Дебенко, командующий войсками Белорусского военного округа Белов и командующий войсками Северо-Кавказского военного округа Каширин. Против них не было выдвинуто никаких обвинений, не было проведено ничего похожего на суд. Они были попросту ликвидированы в самом прямом и зловещем значении этого слова. Лишь двое судей Тухачевского выжили — маршал Буденный и будущий маршал Шапшников. Буденный, в прошлом унтер-офицер одного из казачьих полков царской армии, был приятелем и собутыльником Сталина еще со времен гражданской войны. Это был толстокожий тип, далекий от высоких материй, известный своими пьяными кутежами и охочий до женщин сотрудниц своего секретариата сталину нечего было стесняться или опасаться буденного второй судья шапошников до революции был полковником царской армии и по своим убеждениям монархистом в первые месяцы революции он оказался свидетелем уничтожения многих своих друзей офицеров он жил в постоянном страхе за собственную жизнь до тех пор пока в один прекрасный момент сталин не заметил его и не взял под свою опеку. Одним из пяти маршалов Советского Союза был Александр Егоров. Орлов имеет в виду так называемых маршалов 1935 года, когда в СССР было впервые введено маршальское звание, и его получили Ворошилов, Буденный, Тухачевский, Егоров и Блюхер. Революцию он встретил подполковником царской армии, а в гражданскую войну командовал одной из армий, которые, будучи подчинены Тухачевскому, сражались на польском фронте. В те дни Сталин входил в состав Егоровского штаба как политический комиссар, так называемый член Реввоенсовета, и привык с уважением относиться к военным способностям Егорова. Они подружились. Спустя многие годы, когда Сталин перекраивал историю гражданской войны, оплевывая Троцкого и выпячивая свою персону, он неоднократно привлекал в помощь Егорова как беспристрастного свидетеля. Егоров оставался одним из четырех сталинских компаньонов, неизменно приглашавшихся на попойки, которые Буденный устраивал для Сталина на своей даче став абсолютным диктатором, Сталин отказался от подобных подхалимских услуг со стороны почти всех прежних друзей. Тем не менее, дружеские отношения с Егоровым сохранялись. Сталин и Егоров даже были друг с другом на ты, когда в ней приятели. В общем, когда Сталин начал методично уничтожать верхушку Красной армии, никто из хорошо информированных людей не думал, что террор затронет Егорова. Летом 1937 года один из моих близких друзей, хорошо знавший Егорова и друживший с его дочерью, вернулся в Испанию из очередной поездки на родину. От него я услышал о следующем странном эпизоде. Вскоре после казни Тухачевского Сталин предложил Егорову занять его роскошную дачу. В ответ Егоров только покачал головой: "Нет, спасибо". Я человек суеверный. От Сталина не спаслись неосторожные не суеверные. В конце февраля 1938 года маршал Егоров был неожиданно снят с поста заместителя наркома обороны и вскоре бесследно исчез.